Эпизод второй. Между хлопьями туч кое-где мерцали звезды, как светлячки. С Енисея дул легкий студеный ветерок, тихо шелестивший в черных ветвях старые ели за флигелем Пантелея. Григорий сошел с высокого резного крыльца, завернул за угол под навеса и бросил кусок мяса волкодаву, лежавшему на соломе. Дружок поднял морду и, взглядывая на хозяина зелеными огнями глаз, вяло пошевелил черным хвостом по соломе и опять опустил морду на лапы. — Эге! Как ты ослаб! — Григорий присел на корточки. — Держись бодрее, дружок, бодрее. Голову ронять на лапы не следует. Впереди солнце, горы, тайга. Григорий медленно прошелся по обширной ограде мимо флигеля и остановился под елью, прислушиваясь к ее печальному шуму. Он любил эту старую ель, — вспомнил он Фёдора. И стихи писал под этой елью, и песни здесь пел, и шумел так же, как она. Тогда он был мечтателем, а теперь крепко обожжён. Григорий вспомнил, как однажды летом грозовой разряд ударил в ель. Тогда она ещё была молодая. Верхушка её расщепилась от удара, и вся северная сторона кроны обгорела. Считали, что она погибнет, высохнет на корню. Но ель одолела смерть, на другой год опять зазеленела. Правда, она искривилась, но все-таки росла и теперь шумит. Так и фёдор Обгорел, но не сгорел. Он еще пошумит. В нем сила, — думал Григорий о брате. Однако что-то он умолчал в телеграмме. Что он хотел сказать? Выразить свою досаду. Обиду на Юлию? За что? — Нет, тут что-то не так, — размышлял Григорий, входя в свою багровую комнату. Здесь все по-новому. Огромный коричневый шкаф, хранилище книг, геологических карт, рукописей и образцов минералов передвинут вместе с диваном в противоположную сторону. Кресла, стулья, шифоньер — все расставлено по особому, девичьему порядку. На письменном столе с топками лежат газеты, журналы, записки. За гематитовой глыбой чернильного прибора звонко отбивает время будильник. Хобот настольной лампы приподнят, и ее яркий круглый свет падает снопиком на красную бархатную спинку дивана. И даже картина Варвары Феофановны «Факельщицы» исчезла. На ее месте в тяжелой раме из красного дерева, писанный маслом портрет Михаила Ломоносова. Григорий даже не поверил своим глазам. Чему-то улыбаясь, бесшумно подошел к столу, повернул хобот лампы к портрету и прочитал на медной пластинке красиво вырезанную надпись «Человеку, который не умеет отступать от своей цели — Григорию Муравьеву, от Юлии Чедаевой». У Григория учащенно застучало сердце. Запрокинув черноволосую голову, он все еще смотрел на медную пластинку и увидел уже не надпись, о дебри-приречья, глухолесье, обуглившийся костер на сопке большого варгатея и Юлию костра, греющую свои красные маленькие руки. Быть может, в ту ночь здесь, в багровой комнате, она задумала свой подарок. Значит, она жила его мыслью и дерзанием, думала о нем и желала ему удачи. Часы тикают серебряным звоном. За окном где-то вправо бережье горит какой-то странный, круглый, как мяч, ярко-красный огонек. Вот что-то поют, поют в душе колокольчики, и так это, как будто бы огонек вдали, — вспомнились слова Федора. На половине Юлии громкий разговор. Григорий прислушался к певучему с грудной отдачей голосу Юлии. «Вы так думаете?» — А я не могу, не могу этого понять, — Бронислав Леопольдович. — Никак не могу, — говорила Юлия. — О чем это она? Чего она не может понять? — А голос Юлии. — Это значит, я должна переписать всю картину? Зачем и как? Как я могу писать то, чего я никогда не видела на фронте? Григорий насторожился, подошел вплотную к дверь. Кто-то там покашливает, похаживает со скрипом и говорит елейно-мягким голосом. — Что вы, что вы! Зачем переписывать всю картину? Детали, только детали. В деталях надо другое выразить. И только. Это так просто! Это так просто! Взгляните, каким зверем смотрит ваш лейтенант у пушки. В глазах и ненависть, и зло, и непреклонность. Ваш лейтенант выдуман. Такого в жизни не бывает. Пишите правду. Правду. Искусство не признает ходульных плакатов. Только так, только так. Или картина погибла. А жаль, очень жаль. И опять сытый, довольный смешок и елейное вкрачивое покашливание. У Григория сердито сомкнулись брови. Опять разглагольствовал Ясенецкий. Какая сила! Какое проникновение в тайну души человека у вандейка А вы говорите о Верещагине. Что такое Верещагин? Суховат, бледноват. Григорий шумом распахнул створчатую дверь в комнату Юлии. Ясенецкий в черном костюме, в красных штиблетах взглянул на Григория мутными глазами, кашлянул. «Вы приехали?» — удивилась Юлия. «Да-да, приехал», — неласково буркнул Григорий и, пригнув голову, угрюмо посмотрел на Ясенецкого. «Что же вы такой хмурый?» — спросил Юлия. Она стояла у окна в темном шерстяном платье. Ее кудрявые волосы падали золотыми кольцами на лоб. Григорий заметил только эти кольца — и ее смеющиеся красные губы. Хмурый, вероятно, с дороги и все такое. Погода весенняя, то мороз, то оттепель, то снег, то черт знает что. А ко всему оказался невольным свидетелем вашего громкого разговора. и щуря глаза, взглянул на Ясенецкого. «Значит, ненависть воина к врагу, непреклонность отстаивающего родину бойца, выдумана. Значит, это не есть правда. Вот вы говорили о вандейке, Ругали Верещагина. «Значит, у нас нет ни художников, ни картин, — зло продолжал Григорий, — а Суриков, а Репин, а Тропинин, а Левитан...» И Синецкий засуетился, пробормотал. «Позвольте...» И умоляюще посмотрел на Юлию, как бы прося у нее поддержки. Юлия улыбнулась. «Мне... мне совершенно не ясны ваши вопросы, Григорий Митрофанович, совершенно неясны ясны...» Он в недоумении развел руками. «Мы имели в виду картину, обыкновенную картину, вот эту!» Он показал на большое, недорисованное полотно Чедаевой на линии обороны. «Мне ясно, что вы имели в виду», — резко ответил Григорий. «Сбить художника с толку, запутать». Есенецкий пролепетал что-то еще более невнятное, поспешно натянул пальто с шалевым караклевым воротником, и, слегка кивнув головой Юлии, бесшумно выскользнул из комнаты. Юлия громко расхохоталась. «Убили! Прямо убили!» — проговорила Юлия, и, взглянув на Григория смеющимися глазами, опять захохотала. «Вот это мне нравится, ей-богу! Я и не подозревала, что вы такой горячий человек. Таким я вас вижу впервые и очень рада». Григорий долго смотрел на картину. На столе эскизы, и рисунки. «В комнате пахнет красками, маслом». «Вы хорошо написали лейтенанта», — сказал Григорий. «Вам нравится?» Григорий, присматриваясь, сказал. «Знаете, он чем-то напоминает Фёдора». «Фёдора?» — Юлия опустила голову. «Да, это Фёдор», — повторил Григорий. «И взгляд его, и глаза, и этот его своеобразный поворот головы. Он что, позировал?» «Нет-нет», — Юлия смутилась и покраснела. «Я...» Просто совпадение. Но критики, критики сбивают меня с толку. Иной раз голова кругом идет, и я ничего не понимаю. Я просто не хочу писать картину. Не хочу. щури глаза, Григорий с укором посмотрел в лицо Юлии, на розоватую мочку ее уха, на завитушки волос у виска и зашагал по комнате. Да, это уже не та Юлия, которую он встретил тогда в полумраке вагона. Ну — Ну-ну. «И руки по швам!» — буркнул Григорий. «Как-то по швам!» «А так, вы для кого пишете картины? Для критиков или для народа? Будьте смелее, смелее! Надо уметь не только написать правду, но и отстоять правду. А вы и голову на бок!» В глазах Юлии искрился лукавый огонек. Убирая со стола кисти, краски, эскизы, бумагу, она удивленно заговорила. «Да вы ли это? Мне кажется, я вас совсем не знаю». И что вы все похаживаете да покашливаете? Я хочу смотреть на вас, слушать вас. Садитесь вот сюда, и будем пить чай. Ужинали? Неважно. Я вас буду угощать. И говорить, говорить. Долго, очень долго. Юлия властно положила свою маленькую руку на плечо Григория, усадила его на стул. — Что в приречье? — Пока мои мечты, — тихо ответил Григорий. — А железо? — И есть, и нет. Искать надо. «Как вы жили там? Хорошо?» «Пожевал помаленьку». «Вы очень тугой на слово», — Юлия рассмеялась. «Да вы говорите, говорите. Я хочу вас слушать. Или вы разговариваете только о взрывах?» Григорий пожал плечами, закурил. «О чем говорить? Мне просто хорошо видеть ее и молчать. А говорить о чем?» «Знаете, с кем я тут встретилась без вас?» — с волнением сказала Юлия. «С Катериной». Она остановила меня у подъезда театра и раздраженно сказала, «Когда война окончится, вы опять уедете в свой Ленинград? Или здесь вам теперь лучше?» Я не успела ответить. Она ушла. И в ту же ночь я задумала написать вам на память портрет Михаила Ломоносова и писала, писала за поем 9 дней. Даже картину оставила. Мне было очень тяжело тогда, в вагоне. Куда я еду? Что меня ждет? Сибирь, Сибирь! Даже теперь страшно вспомнить. И та рваная шинель так и давила, как камень. И вот вы не спросили, кто я и что я, а спросили, где и как я буду жить. Так просто. А сердце заныло. Ну что ж вы молчите? Или недовольны мною? Куда вы? Григорий остановился в дверях багровой комнаты, включил люстру и долго смотрел на портрет Ломоносова. Юлия взглянула на Григория. В ее светящихся синих глазах стояли слезы, и Григорий не мог отвести от нее своего взгляда. — Что вы так смотрите? — спросила она смущенно. — Да вот думаю. — О чем? — Думаю, хорошо жить, веря в свое завтра. Надломленные брови Юлии поднялись и замерли. Ее пристальный взгляд смутил Григория, он еще более сутулился. Не будем думать, — мягко попросила она. — Одну ночь. Только одну ночь. Я хочу знать, как вы проводили время в безлюдье Преречья. А вы сидите в этих макосинах, да думаете. Лицо у вас бронзовое, бородатое, как у охотника. Мне кажется, в Преречье, где-нибудь под сосною костра, вы сидели вот так же, да думали, где искать железо. А вокруг тайга, горы, лес и ветер. Ветер. Все такое необыкновенное, хмурое, непролазное, суровое. «Должно быть, надо иметь твердый характер, чтобы понимать дебри, жить в дебрях и находить в них железо. Мне кажется, вы любите таежное одиночество. Правда?» Григорий промолчал и, как бы проверяя себя, спросил. «У вас есть друзья?» «У меня много было друзей и подруг. И вы часто спорите с ними?» «Их здесь нет, и, кажется, мало осталось в живых. Мои подруги погибли почти все». «Я не люблю одиночество и не умею жить в одиночестве», — сказал он твёрдым голосом. «Вот вы говорили, что надо иметь характер, чтобы понимать дебри. Да ведь смотря какие дебри окружают человека. Если с человеком нет товарищей, дружного коллектива, тогда он и в трёх соснах заблудится. А на миру, как говорится, и смерть не страшна. В одиночку никакие открытия недоступны. Если даже я иду один первичным маршрутом, Там, где никто, кроме зверя, не хаживал. Я все равно не одинок. За спиной у меня где-то есть база, товарищи, которые ждут меня. Если я не приду вовремя, начнут искать. А в одиночку в тайге погибнуть дважды два. Да и дух не тот у одиночки. Я даже не представляю, как бы я мог пройти Приреченской тайгой, если бы со мною не было друзей. Нас было семеро. Трое геологов и четверо рабочих. Шли мы разными маршрутами, но в какой-то точке мы должны были сойтись в определенное время. И сошлись. — Я знаю. В одиночку и камень не поднимешь больше собственного веса, — проговорила Юлия, и почему-то покраснела, опустив взгляд. Но ведь есть дружба особенная. Дарьюшка говорила, что у вас была такая дружба с Варварой Феофановной, и что Варвара Феофановна будто для вас написала факельщицы скания, идущих от руин к рассвету. Это же такая удачная мысль. Я ведь в тот раз ночью не разобралась в картине. Все хотела сказать вам, что я была не неправа. «Факельщицы» — редкая картина. Особенно женщина в пурпурном, на переднем плане. Она такая необыкновенно красивая, непосредственная. Это правда, что героиню картины Варвара Феофановна писала из себя? Григорий не ожидал подобного разговора, не был к нему подготовлен. Если бы Юлия спросила про Катюшу Нелидову, про Чернявского, Ярморова, он бы мог говорить спокойно, ничуть не тревожа собственных чувств. А Вареньки он ни с кем никогда не говорил, потому и не ответил на вопросы Юлии. «У каждого из нас есть свое заветное», — проговорил он хмуро, и, взглянув на смеющиеся губы Юлии, добавил сердито. «Жизнь прожить не поле перейти, и какой дорогой поле переходить? Есть дороги твердые, прямые, тут все ясно». Иди да иди себе вперед. Такой дорогой далеко уйдешь, И сумка жизни полна будет содержанием. А вот кое-кто сворачивает с твердой дороги, Петляет, топчется на одном месте. А проживет жизнь, в сумке скудновато, Сумка тощая. А пережить заново минувшее нельзя. Вот хватается тогда за голову, А время ушло. Время беречь надо. И каждый день заглядывать в сумку — Что ты туда положил? Я вот так часто проверяю себя. И, знаете, помогает. Хорошо помогает. Помню, у Горького Макар Чудра говорит, «Человеку дано здоровье, чтобы тратить». Да ведь как и где истратить? Можно в одну ночь сгореть от водки, а пользы где? А другой сорок лет стоит у Мартена, и за свою жизнь выплывет столько чугуна и стали, что если бы весь этот металл собрать в одно место... Получилась бы такая гора, что на нее и не поднимешься. Юлия рассмеялась. — Вот это мне нравится. — Гора железа? — Нет, сумка жизни. Так мне еще никто не говорил о жизни. Задумчиво проговорила она, пряча глаза. — Что вы так покашливаете? Да — Да-да, впервые слышу. Я не хочу иметь тощую сумку. А теперь будем пить чай. С моей стрепней. Я к Маю настряпала с Дарьюшкой. Да все испортила. Тут будем пить. Тут, тут. Я люблю эту багровую комнату. В этих красных стенах, кажется, так и пульсирует кровь, правда? Где-то я видела такую комнату. Кажется, в Останкино. Тут я писала портрет. Думала над картиной и разговаривала с друзьями, как вы. Я ведь тоже люблю такие разговоры. Легко неся свое красивое тело, прошла мимо Григория, остановилась в дверях. И даже с вами спорила. Вообразила себя в глухолесье, — Где-то среди сосен. — А там и сосен нет? — Встречаются, но очень редко, — буркнул Григорий, косясь в сторону Юлии.